Глава шестая. Октябрь 1065 года от Рождества Христова. Вход в гавань Ептала. Губы дрожат от холода, стегунка под кольчугой насквозь промокла, так недалеко и до лихоманки. Поймав себя на мысли, что уже к самым простым привычным проявлениям той же простуды или ОРЗ я применяю старославянские названия, я усмехнулся и тут же поежился от пронизывающего ветра. Тоскливо посмотрев вниз под палубу, где варяги абордажной команды согреваются греблей, прикрытые от морских брызг и пронизывающих ветра дощатой крышей, я остро им позавидовал, вспоминая лучшие дни, когда сам бывало держал в руках весло. Но сегодня я адмирал и веду целую эскадру из четырех модернизированных византийских либурн. Сегодня я должен быть на носу и твердо смотреть вперед, туда, где несколько десятков косошских галер прибились к берегу. Пираты беспечны. Осенняя штормовка практически исключает саму возможность нападения, а от гнева стихии они надежно защищены закрытой естественной гаванью. Что ж, пришло время заплатить кровью за свои заблуждения. Все два месяца нашего отсутствия косоги беспрепятственно грабили побережье, уничтожив авторитет князя, заработанный им победой в предгорьях. А заодно уничтожили мой. При встрече Ростислав был подавлен, скорбен, но хулить меня и гневаться не стал, лишь коротко бросил. Я жду победы, Урманин. Не знаю, когда бьешься ее с четырьмя панфилами. Ты сам взял мало золота, но без победы тебе лучше не возвращаться. Я понимал князя, а потому его слова не вызвали в моем сердце возмущения или смятения. Последние месяцы я провел на херсонских верфях с плотницким топором в руках, старательно запоминая процесс рубки либурной. Словом, я был пределе деле, четко шел к цели. А Ростислав лишь беспомощно ждал моего прибытия. Взяв на суда команду грибцов и варягов по шесть десятков воинов на корабль да по три десятка моих английских лучников, я взял курс на Епталу, главный порт косошских пиратов. Опытные греческие кормщи, знающие побережье, как свои пять пальцев, провели нас от Таматархи до Епталы за ночной переход, несмотря на волнующееся море. Слава богу, что не разразился настоящий шторм, разбивший бы нас о скалы. Подобный исход имел веские основания но после слов князя поступить иначе я не мог. Впрочем, мы и так пережили немало острых моментов, когда волны едва не перехлёстывали через борт, накрывая всех находящихся на палубе ледяной водой. И вот на море в светлеющих сумерках лёг предрассветный туман, и, укрывшись им, мои корабли прошли горло бухты. «Лучники, поднимайтесь наверх, расчёт катапульты, приготовься к стрельбе!» Одна из сложностей флотоводства в Средневековье — это управление подчиненными кораблями. В более поздние времена моряки придумали сигнализацию флажками, византийцы же передавали команды звуком посредством различных боевых труб. Но я решил до последнего использовать фактор внезапности, поэтому еще перед выходом в море мы условили, что атаку на Косогов начнет моя либурна, а остальные суда будут повторять мои действия по принципу «делай как я». И вот нос корабля, увенчанный тараном, стремительно режет водную гладь под дружные грибки варягов. На мгновение может показаться, что либурно парит над морем. Сердце начинает стучать все сильнее, горящая кровь расходится по телу жидким пламенем. До начала атаки осталось всего пара минут. Волнение согревает лучше горячей печи. Неожиданно сквозь туман проступило очертание берега с вытащенными на гальку ладьями косогов. «Суши весла!» Набравшая разгон «Лебурна» остановился не сразу, несколько впереди нас оказались еще два корабля, чьи кормчие слегка зевнули. А замыкающее, чуть оставшее судно, наоборот, затормозило практически на одной линии с нами. Между тем расчеты «Катапульт», самые ценные мои греческие специалисты, уже полностью их расчехлили, натянув канаты на механизмы метательных машин. «Никифор, вы готовы? Дистанция для метания подходящие? «Да, стратик. Тогда действуем, как уговаривались». Первые два броска в середину скопления судов, затем атакуем левые и правые крылья, также по два горшка. Затем бьем в пространство между центром и флангами. Да, стротик, мы уже можем начинать. Подождем немного. Дав еще полминуты сготовиться расчетом остальных кораблей, я отрывисто рявкнул. Бей! Загудели канаты, рывком дернувшие противовес к низу. Со скрипом распрямилось метательное плечо. Засвистели веревки прощи и первый росчерк пламени зажигательного снаряда осветил небо, устремившись к деревянным судам. Спустя несколько мгновений еще три глиняных сосуды с нефтью практически одновременно взлетели в воздух, оставляя за собой пламенный след зажженных фитилей. Теоретически я мог купить в Корсу не греческий огонь, только там он стоил едва ли не дороже золота по его весу. А вот нефть, известная грекам еще с античных времен и являющаясь основным компонентом их секретной зажигательной смеси, Продавалось вполне свободно, чем я и воспользовался. И вот два из четырех снарядов с нефтью разбились о дерево пиратских судов, ярко вспыхнув. Еще два перелетели ряд ладей, позади кораблей растеклись пламенные лужи, постепенно стекающие вниз. На берегу раздались удивленные и испуганные вопли, быстро сменившиеся яростными криками. «Бей!» В этот раз начиненные нефтью глиняные сосуды сорвались с прощей практически одновременно. И четыре пламенных росчерка синхронно пробороздили небо. Греческие мастера пристрелялись и уже три снаряда врезались в дерево кораблей. Поворачивай! Я несколько усовершенствовал византийский корабельный катапульты поворотным кругом. Эта конструкция представляет собой вращающийся деревянный диск основу, на которой мы установили порог. В одном положении его фиксируют стальной пруд, вложенный в специально просверленный желб. Стоил он немало княжеского золота, Зато сейчас нам нет никакой нужды выполнять сложные маневры с разворотами либурн, а это здорово экономит время. Бей! Четыре снаряда одновременно сорвались с прощей, устремившись в сторону судов левого края. Отстрелявшись по флангам, я приказал кормчим подойти к берегу немного ближе. Между тем огромная толпа горцев бросилась от виднеющихся вдали каменных укреплений к горящим кораблям. Они оказались в зоне достигаемости катапульт, и по моей команде расчеты перенесли огонь на людей. В то же время в воздух взмыли десятки зажженных стрел, колечи убивая косогов, прорвавшиеся к ладьям, и множе очаги возгорания. Это вам за Радмира. Ярясь, я с мрачным торжеством наблюдаю, как мечутся объятые пламенем фигуры, как падают люди, пробитые стрелами. Сладкая музыка, звучат многочисленные крики боли и ужаса, раздающиеся со стороны горцев. И все же я полководец, точнее флотоводец, и не имею права давать волю эмоциям. Оторвавшись от картины пламенного ада, Развернувшись у примкнувших сходним кораблей, я обратил взгляд на фланги. И вовремя. Косоги уже спустили на воду две ладьи, полностью комплектовав их командой. Да и по центру все больше людей прорывается сквозь стену огня к уцелевшим судам. Со стороны противника ширится оглушительный волчевой повисший над бухтой. «Назад! Грибцы! Назад!» Мой крик подхватил корм, его расслышали на ближней либурне. Раздался условный сигнал рога, необходимость в маскировке отпала с началом атаки. И, повинуясь приказу, все четыре корабля стали набирать скорость, двигаясь к горлу бухты. Более полутора десятков вражеских судов мы спалили на приколе, еще три зажгли на воде. Два из них неудачно для себя набрали одну с нами скорость, после чего приблизились на дистанцию эффективной стрельбы катапульт, за что и поплатились. Команда еще одной, подобравшись с фланга, сумела рывком проскочить мертвых для порока в зону и попала под стрелы лучников сразу трех либурн. Утыканная горячими стрелами словно еж, ладья занялась огнем всего за пару минут. Но не менее трех десятков вражеских судов бросилось в погоню. Пылающие гневом горцы презрели смерть, тем более что в их глазах мы по-прежнему остаемся относительно слабой, пусть и зубастой, добычей. Правда, наученный горьким опытом косоги держат почтительную дистанцию, Но как только они выйдут в открытое море, то сумеют прорваться на абордаж, используя свою многочисленность и простор для маневра. Так они думают. Слушай, весла! По сигналу рога замедлили ход все четыре либурны. Замедлились и ладьи противников, ожидая от нас очередной подлости. Вером! Вновь подал сигнал Рог, и три из четырех судов моей эскадры начали набирать ход, одновременно уходя в стороны. Видя, как они ускоряются, громко заорали косоги. Со стороны должно показаться, что моя либурна решила прикрыть отход оставшихся кораблей. И в этот же миг Еремей поднял мой личный штандарт. Скрещенные золотые мечи на красном фоне. О, он хорошо знаком горцам. Большая часть вражеских судов устремилась к нашему кораблю, посчитав мою голову достойной платой за огонь и смерть, что мы им сегодня принесли. А я принялся считать пиратские ладьи, жарко поте от охватившего тело напряжения. Один, два, три. На счете 10 я резко взмахнул рукой. Голка заревел рог, и Никифор наконец-то отправил в сторону врага один-единственный снаряд. И нет, он даже не попал ни в одну из косорских ладей. Он всего лишь угодил в здоровенную нефтяную лужу в горле бухты. При проходе мы бросили в воду 12 прорубленных бочонков с горючим, практически весь наш запас. И вот теперь десяток кораблей прорвался через нее. Еще четыре оказались в ее пределах, а прочие только приблизились к границе лужи. Лужи, всего за пару ударов сердца, превратившись в стену огня. Пламя мгновенно охватило оказавшиеся поблизости корабли, отрезая обратный путь у вырвавшимся вперед судам и одновременно прекратив дорогу, оказавшимся сзади. Нет, конечно, они могут обойти огонь, вот только пока затормозят, пока начнут разворачиваться, обходить. Между тем еще одна ладья, не сумев вовремя остановиться, влетела в бушующее пламя, практически полностью потеряв ход. Стрелы! «Бей, Никифор, попробуй достать хвост!» Но еще до моей команды греческий мастер отправил в небо очередно зажигательный снаряд, сумевший накрыть замыкающую ладью, а в борт ближний впилось едва ли десятка два зажигательных стрел. А оставшиеся либурны, заслышав условный сигнал, поспешили обратно к повернутым бортам косорских ладей, стремительно набирая скорость. «Полный вперед! На таран!» На короткое мгновение мне вдруг почудило, что я слился с кораблем, прочувствовал каждой клеточкой тело его набирающей скорость ход. И в то же время мне показалось, что я физически ощущаю буйство таких противоположных стихий, какими являются огонь и вода. Будто я слился с ними душой, испытал их недоступную человеку мощь и уловил ужас людей в этих самых стихиях погибающих. Мои мысли прервал страшный удар тарана, сбивший меня с ног под оглушительный треск дерева и испуганные крики косогов. «Втянуть весла! Все наверх! Проорав приказ варягам и поднявшись на ноги, я тут же выхватил меч, обернувшись к Еремею и встающим с колен новгородцам. «Братья, защищайте греков, не отходите от них! Никифор, бей по своему усмотрению, поджигай выходящие из бухты корабли!» Еремей бросился выполнять приказ, а я обратился к стрелкам. «Лучники, все в хвост, прикройте нас, бейте срезнями!» Убедившись, что лучники выполнили мою команду, а из-под палбы показались варяги, я прыгнул к левому борту. Туда, где над обшивочными досками уже возвысилась голова первого пирата. Через мгновение он рухнул вниз с разрубленным черепом. Не успел закрыться щитом. «Бей!» Моя вторая бордажная схватка запомнилась неголким хрустом. Хрустом разрубаемых человеческих костей. Да, мы сумели протаранить одну ладью, буквально сразу пустив ее на дно с частью экипажа. А лучники сожгли пиратский корабль, до того уже попавший под их обстрел. Но даже с погибающих судов горцы отчаянно бросались в воду, зажав в зубах кинжалы или легкие однолезвийные мечи. Они упрямо плыли к нам, упрямо взбирались вверх по бортам, нередко используя кошки, заброшенные еще их соратниками, и падали вниз с разрубленными головами или, потеряв руки, под сталью остро отточенных топоров. Северяне сегодня мстили за погибших в Тмутураканской гавани, в охотку почью и секирами всех, кто пытался прорваться на палубу либурны. «Да, ветераны-воранги — это во мне ополченцы-топорники из числа волынских грибцов. Крепко они рубили, сметя вниз под сотню горцев, пока пираты не прорвались с правого борта. Из десятка отрезанных огнем кораблей два мы спалили, еще четыре проторанили, а экипажи оставшихся перебили при попытке горцев взять нас на абордаж. Но еще до окончательной гибели из бухты вырвалось не менее 15 пиратских кораблей». Три из них греческие мастера сумели поджечь, но уцелевшие прорвались к месту схватки, окружив каждую либурну тремя ладьями. Атакуя вдвое большим числом, косоги сумели продавить оборону варягов, и вскоре вся палуба стала местом яростной схватки. Нас двумя десятками северян оттеснили к хвосту, но тут мы преградили им путь стеной щитов, поставив ее от борта до борта. Между тем стрелы моих лучников начали сметать атакующих, буквально выкашивая их ряды. Еще два десятка уцелевших варягов под началом Еремея заняли оборону на носу либурны, отчаянно рубясь горцами, прорывающимися к греческим мастерам. Потеряв треть бордажной команды в хаосе суматошной схватки и впустив косогов на борт, мы невольно замкнули их в ловушке, потеснив врага с обеих сторон. И если до этого лучникам было неудобно стрелять, приходилось бить вдоль бортов, то когда горцы сгрудились на узкой площадке отбитыми ими палубы, они стали отличной мишенью. Лучники наложили на тетевые стрелы с граненными наконечниками. И те, выпущенные из невероятно мощных тисовых луков, прошивали разом по два бездоспешных врага, пробивали деревянные щиты. Конец пиратов был страшен. Последние косоги пали на палубу, утыканные стрелами словно ежи. К полудню флот косогов прекратил свое существование. Мы потеряли целиком одну либурну, ее захваченную горцом мы забросали горшками с нефтью. Еще одно пришлось затопить. грибцов на три корабля катастрофически не хватало. А с двумя уцелевшими судами мы вновь вошли в гавань епталы. Беснующиеся от бессильной ярости косоги поначалу встретили нас на берегу, осыпая проклятиями и недолетающими до либурн стрелами. А вот мои лучники их достали. Равно как и расчеты катапульт, потратив последние горшки с нефтью на местную верфь, судовые сараи и запасы выдержанной корабельной древесины, сделанной косогами на будущий год. Ярко полыхнуло пламя, жарко. И под дружным огнем русских стрелков и греческих артиллеристов противник беспорядочно отступил в крепость, хотя справедливый было бы назвать его маневр бегством.